И кто же еще состоит в этой вашей команде, постоянно ведущий разведку нового места? Севия, Ебутота, Арберт, Дженнет, Птер, Сивит, Улоу, Елевита и, и Элиата. Уже три королевы. «Новый верс сможет вместить по меньшей мере четырех», – ответила Торан. Еще шесть бронзовых всадников заинтересовались нашими планами. Один командир Крыла и двое его помощников – 15 коричневых всадников, из них трое – помощники командиров крыльев, еще 10 синих и 8 зеленых всадников. И сколько же это все длится? Бурная деятельность молодежи Вера немного встревожила Сорку. Торен слишком открыта и откровенно, чтобы затевать мятеж. Сорка быстро подсчитала 47 всадников, и все стремятся перебраться на новое место как можно скорее, это вселяло беспокойство. Ей непременно нужно поговорить с Шоном. Да, собственно, ничего такого не происходит, сорка заверила ее Торан с тревоженной реакцией собеседницы. Заглянув старше в глаза, она успокаивающе накрыла ладонью ее руку. Нам просто хочется, чтобы у всех было побольше места. Кроме Ниаса и Улоа, все мы молодые всадники, и нас буквально распихивают по свободным уголкам веера. Севия говорит, что в телеке у ее матери комод больше, чем те апартаменты, которые отведены ей и ее дракону. В голосе девушки послышались нотки недовольства. Она прикусила губу, жалея о том, что сорвалась на критику. Сорка подумала, что сказанная девушкой совершенно справедлива. Севия и ее бутота, недавно покинувшая площадку молодняка, действительно жили в чудовищно стесненных условиях. Торон ни единым словом не упомянула о себе, но в том вере, который делили Аларанта и ее всадница, места тоже немного. По чести говоря, у них даже не было отдельных помещений, и для того, чтобы принять ежедневную солнечную ванну, Аларанте приходилось улетать на край кратера. Вскоре молодая королева войдет в полузрелость, и тогда такие условия станут для нее просто невыносимыми. «Мы вовсе не хотели раскачивать лодку с орка, но подумай сама, мы просто не имеем права упускать такой шанс!» торен постучала пальцем по леску. «Вот видишь здесь, как раз внизу, где расположены три смежные пещеры. Они просто как по заказу, сделаны для госпожи Вера. А если чуть-чуть подправить кое-что, здесь, здесь и вот здесь, там хватит места и для остальных королев». А вот тут, напротив будущих жилых помещений, находится достаточно пещер, чтобы разместить молодых драконов. Нет, просто преступно отдавать это место холдерам. В последнем слове прозвучало легкое презрение. Может быть, а может быть и нет. Раздался позади женщин голос, заставивший обеих вздрогнуть. Торон покраснела, что было заметно, несмотря на загар. Подойдя к их столу, Шон уселся рядом, держа в руке кружку кла. Было ясно, что он только что вернулся, не успел даже расстегнуть летную куртку, а шапку и перчатки все еще держал в руке. Быстро взглянув на госпожу Вера, Торину удостоверилась в том, что для нее появление Шона было не меньшим сюрпризом. Шон положил шапку и перчатки на стол рядом с кружкой и снял тяжелую подбитую мехом куртку. Расчесал пальцами сидеющие рыжие волосы, отбросил их назад со лба и наклонился, чтобы рассмотреть пласт слайд. Торен стревоженно взглянула на него. Он улыбнулся уголками губ. «Рад, что сохранилась еще одна копия». Моя мать начала было объяснять Торен, но смутилась и не смогла продолжать. Улыбка Шона стала шире. «Матери тоже иногда бывают полезны». Торрен тяжело сглотнула и решилась заговорить снова. «Ты сказал, может быть, а может быть и нет. Мы получим это место. Переселенцы с острова Ерни не захватят его?» Шон фыркнул. У них были такие мысли, но я переубедил их. Я предложил им другую скальную систему. Она достаточно удобна и, и не намного менее живописна. Там есть долина с хорошей плодородной почвой, пригодной для посевов река, дающая выход на побережье, и именно такие южные склоны, о которых мечтал Рене Малибо. Я надеялся вернуться и хорошенько осмотреть это место. Он постучал указательным пальцем по пластслайду, вместе с Ози, если Толгар согласится его отпустить. «Мама заставила меня взять его с собой, когда дала мне это», сказала Торен, бросив быстрый взгляд на Сорку, которая, как всегда, смотрела только на своего мужа. Торрен была далеко не единственной женщиной в вере, завидовавшей их отношениям. «Значит, организуешь свою собственную группу вместе с Аларантой, да?» – спросил Шон. Его лицо ничего не выражало, однако было не похоже, что он собирается отчитать девушку. Торрен ненадолго задумалась, потом улыбнулась Шону. Не так жизнерадостно, чтобы это могло вызвать у него раздражение, но достаточно весело и лукаво, чтобы Шон понял, она вовсе не глупа. Хорошо, что он не видел, как под столом дрожат ее колени. «Ну, ты же и сам знаешь, какой крупной стала Лоранта. И, честно говоря, Шон, там, где мы живем, нам уже не хватает места. И здесь, похоже, лучшего для нас не предвидится. Понимаешь, я просто мечтала». Ее голос упал до извиняющегося шепота. Слушая ее, Шон медленно пил свой кла, не глядя ни на девушку, ни на свою жену. «Да, она говорит тебе правду», — услышала Торан голос Корината. «Она в восторге от этого места и осмотрела там каждый дюйм. Так говорит Аларанта. Выражение лица Торан не изменилось, но Сорка оглянулась на нее, слегка нахмурившись. Торан мгновенно решила, что делать. «Шон, ты забыл, что я могу слышать Корината? почти умоляюще проговорила она. Бедняжка поняла, что просто обязана напомнить ему об этом, поскольку случайно подслушала мысли чужого дракона. «Его мысли очень сильны, ты же знаешь?» Шон смотрел на нее с тихой задумчивостью, не обвиняя и не одобряя девушку. «Да, и это дает тебе преимущество». Торен позволила себе улыбнуться, теперь в ее улыбке было меньше тревоги. «Я бы все равно его услышала». «Думаю, это может оказаться ценным качеством, юная Торен, проговорил Шон. Его слова удивили девушку не меньше, чем слова одобрения, услышанные от Карината. Может быть, бронзовый дракон выражает мысли своего всадника, или может быть это его собственное мнение? Его и Шона тихо откликнулась ей Аларанта, но сейчас он не думает о Каринате. И действительно, Шон погрузился в свои мысли, задумчиво водя пальцем по темным пятнам на слайде, обозначившим пещеры. Потом накрыл рукой изображение озера. Он кивнул, допил последний глоток ла и поднялся из-за стола. Ты закончила, любовь моя? спросил он сорку, коротко кивнув Торен в знак извинения. Да, уже закончила. Держи эту диаграмму под рукой Торен, хорошо, прибавил шон, потом взял под руку госпожу Вера и повел ее прочь из кухни. Торан шумно с облегчением вздохнула, и, накрошив хлеба свой суп, принялась за еду. Скорее ради того, чтобы хоть чем-то заняться и снять нервное напряжение, чем из-за голода. Появление Шона Коннелла отбило у нее всяческий аппетит. Похлебка была холодной, но она все же доела ее. Во-первых, Вери не разбрасывались едой, а во-вторых, суп был вкусен даже остывшим.